Должно быть, слез и остался. Полночь. На стоянку станции техобслуживания влетает машина. Из нее вываливается водитель с перекошенным лицом. В руках у него пластмассовая миска и ложка. Он бродит по стоянке, усиленно делая вид, будто ничего особенного не произошло, но при этом стучит ложкой по миске и приглушенным фальцетом взывает «кисунчик».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 Компания «Заподлинную кошачесть» предлагает способ, позволяющий разум решить все проблемы с переселением котов в новые дома. Воспользуйтесь им, и вашему коту не придется прятаться под кроватью, боязливо оглядывать из дверей незнакомую местность и обиженно коситься на хозяев. Дело, видите ли, в том, что настоящие коты в большинстве своем привязываются не к человеку, а к месту и образу жизни. Как часто мы сокрушаемся о судьбе жен или мужей, которые вынуждены отказаться от блестящей карьеры и следуют за своими благоверными куда-нибудь за три-девять земель. Но ведь то же самое происходит и с кошками. Они годами живут в одном доме. Тут у них десятки насиженных мест, любимых охотничьих троп, укромных уголков для засад и прочее. привычным предметом обстановки относится и человек, созданный природой для открывания холодильников, консервных банок и тому подобное. Конечно, кошки по-своему к нему привязаны. Вы ведь тоже иногда всей душой привязываетесь к паре старых шлепанцев. Но сжиться с новыми бурдюками проще, чем прижиться на новом месте. Короче говоря... Компания за подлинную кошачесть полагает, что при переезде гуманнее не брать кота с собой, а оставить в старом доме. Покинутый кот погрустит 0,003 тысячных секунды и примется бессовестно подлизываться к новым жильцам. Да и вам, котолюбы, долго тосковать не придется. Не пройдет и двух дней, как у вашей двери объявится бездомный кот. Не иначе их командирует какое-то агентство.